Глава девятая «Держись подальше от этого подлого слезняка!» — крикнул мне кров, вытаскивая меня из лаборатории. «И лучше не отходи от меня далеко!» «О чем это он? У него, что ли, не все дома? Если кто и мог претендовать на должность моего сторожевого пса, так это Реми. «И о какой опасности он говорил? О полтергейстах или о нашем преподавателе генетики?» «Значит, мне тебя с собой и в туалет брать, или что?» Все это становилось как-то чересчур. «И в душ?» «Если хочешь». Он оглянулся на меня через плечо так, что у меня загорелись уши. Кров просто невносим. Впрочем, он спас меня из ситуации с мистером Фернандесом, за что я должна быть ему благодарна, хочу я этого или нет. «Ты такая симпатичная, когда краснеешь. Нет, серьезно». Тебе не стоит оставаться одной из-за полтергейстов и из из-за этого типа. Я не советовал бы тебе задерживаться в кабинете генетики. Какое занятие у тебя следующее? Я тебя отведу. Я быстро порылась в памяти, что было не так уж просто, потому что все мысли словно запутались в узел. Математика? Какое совпадение у меня тоже? Совпадение? «У нас уже три совместных урока подряд», — я с подозрением покосилась на него. Словно почувствовав, что на него вот-вот обрушится волна сарказма, Кроуф обнял меня, прижал к себе, так что мы теперь выглядели как два приятеля на пути в бар. Ты даже не представляешь, как я радуюсь, что сегодня после обеда у нас дополнительные занятия в СО. Ты как раз внесешь разнообразие. И ты еще не знаешь самого главного? Снова эта ухмылка, которая медленно доводит меня до белого колена. К сожалению, в этот момент из-за угла выбежал Паркер, видимо, в поисках брата. Класс! Я поспешно высвободил руку из пальцев Кроува, чтобы Паркер не подумал чего-нибудь лишнего. Но тот все-таки прищурился, как только его взгляд упал на нас. Но что это значит? Нас ждут у Хатти!» Без приветствий и предисловий произнес он. Судя по всему, он имел в виду только себя и брата, потому что на меня Паркер не обратил никакого внимания. Он ведь и на уроке истории вел себя точно так же. Но почему? Вчера у меня возникло ощущение, что мы понемногу сближаемся. По крайней мере, он довольно мило со мной общался. А сегодня? Хотя я не понимала, почему, но чем чаще он меня игнорировал, тем сильнее я злилась. Хатти. Наконец я вспомнила. Наталья упоминала о том, что директрисы хотят отправить ее и Крова на задание. Может, Паркер тоже должен к ним присоединиться, и как раз на этом уроке они вместе должны находиться в директорском кабинете. К сожалению, мои ноздри невольно затрепетали от волнения. Я определенно выглядела, как любопытный хорек, который во все глаза следит за игрушкой. Но что это за миссии, на которые отправляют охотников за призраками? Что можно поручить детям? Хорошо, строго говоря, взрослые старше 25 больше не могут видеть призраков, а в Блэк учатся до 22. Для внешнего мира это старшая школа и колледж для вундеркиндов и детей-дипломатов. Реми мне об этом рассказывал поэтому неизбежно школьникам придется брать на себя ответственность, верно? По крайней мере, судя по тем крохам информации, которые мне доставались. Подождут. Безопасность Севен важнее. Паркер наморщил нос, словно набирая воздух. Ты не перегибаешь палку? Да-да, мне тоже так показалось. Мимо нас прошли две ученицы постарше. Выждав, пока они удалятся, Кров неохотно ответил. «Нет, вовсе нет. Я хочу сказать, сколько раз полтергейсты нападали на Севен с тех пор, как она здесь? Три раза, если считать эпизод у костра. Четыре раза, если посчитать садовника, который, впрочем, напал не на меня, а исключительно на мои вещи. У костра они скорее напали на нас всех». Неважно, в любом случае, я уверен, больше такого не повторится. Они найдут себе где-нибудь новую жертву. Диан и мистер Бухари считают иначе. Диан. Мне вспомнилось, что преподавателя охоты за призраками зовут Диан Артес. Кроуф называет его просто по имени? Кроуф обхватил меня за талию, а озадачив этим жестом и меня, и Паркера. Пора на математику. Ты же не хочешь рисковать своей оценкой по интегральному исчислению, братик?» Паркер скрипнул зубами, а затем оскалился. «Повторяешься, кровь. даже все призраки уже в курсе, что ты на две минуты старше меня. Поздравляю!» «Твои усилия должны быть оценены по достоинству. Не дождусь, когда тебе за это грамоту выдадут!» Мне показалось, или отношения между близнецами и правда были паршивые. В общем и целом. Это ощущалось с момента моего прибытия. Взгляд Паркера снова скользнул к руке крова на моей талии, которую я так и не стряхнула. «Почему вообще?» «Так, лишь мне это необходимо?» Похоже, ответ таков. «К сожалению, да, потому что мне не хватает телесного контакта с настоящими людьми, а не с Рыми». Что это за жесты, будто ты хочешь показать, что она принадлежит тебе? Она арбуз принесла или что? Словно в потрясении я посмотрела в глаза Паркеру. О нет, он не испортит мне воспоминания о любимом фильме. Ну ладно, «Грязные танцы» — любимый фильм Реми, но мы часто смотрели его вместе, и я не хочу вспоминать о Кроуве и его руке, когда Бэйби в той сцене скажет, что принесла арбуз на вечеринку. «С ума сойти, как смешно!» Кроу запрокинул голову, но так и не отпустил меня. Так что я взяла инициативу на себя и отошла на безопасное расстояние. «Да что не так с этими близнецами?» Две призрачные девушки, пролетавшие мимо с любопытством, посмотрели на нас, но тут же поймали мой прищуренный взгляд. Они поняли намек и сделали вид, что просто пролетают мимо. Паркер, разумеется, игнорировал меня, и это раздражало. «Он хочет показать мне, что я не стою его внимания?» «Что он теперь обо мне думает?» К сожалению, мне не представилась возможности спросить его об этом. Паркер бросил на Кроуа последний взгляд, а затем развернулся. «Я сообщу директрисам, что ты собираешься удостоить их визита после занятия СО «Охотников за призраками». Он не увидел, как Кроу вскривил рот и беззвучно передразнил брата. Да, отношений у них и в самом деле не очень. На рисовании, которое стояло последним сдвоенным уроком, перед специальными занятиями, мне впервые за этот день удалось расслабиться. Наш преподаватель, мистер Орби, невероятно милый, с невероятным количеством волос на лице и руках, Предложил нам воплотить на холсте сцену из повторяющихся сновидений. По сути, то, чем я охотно занималась и дома. Перерабатывала кошмары с помощью карандашей и красок. В самом деле, мистер Орби, наш преподаватель-кубинец, спас мой день. Я всегда подозревала, что искусство — ответ на все вопросы. Чтобы лучше со мной познакомиться... Мистер Орби в первую минуту расспрашивал меня своим непринужденно заговорщическим тоном. Всю вторую половину занятия он рассказывал мне о своем детстве на Кубе и о том, что сейчас он задумался об усыновлении. При этом глаза у него блестели, как у ребенка на Рождество. Внезапно я обнаружила, что у меня болят уголки рта от того, что я слишком много улыбаюсь. Непривычно, но я ничего не могла с собой поделать. Этот преподаватель был просто чудесен. Вот это изображение немного похоже на мою мачеху. Мистер Орби наклонил голову, так что ухо почти коснулось воротника рубашки. К его виску пристало немного белой краски. Когда закончишь, мой отчим заплатит за это немало денег. Он бывший экзорцист, знаешь? Мистер Орби подмигнул, и я поняла, что это была шутка. Насчет моей картины и жутких тварей, изображенных на ней. Кошмары. Я проследила взглядом мазки и штрихи. Простым карандашом было бы еще лучше, но и так сойдет. Под конец я испачкала кончики пальцев серым, пока всего сернее вырисовывала разрушенный город и мертвых детей на улицах. Оставалось добавить кровь и лица детям. Над городом вместо облаков плыли монстры. Слева разинул пасть тот, который был якобы похож на мачеху-преподавателя. Я снова улыбнулась, и в тот же момент мистер Орби отошел от меня, взмахнув рукой. «Это немного пугает», — Кроу встал позади меня, рассматривая холст. «Я бы скорее ожидал увидеть котиков и единорогов». Я подняла брови. «Ты еще не видел моих татуировок? Там котики и единороги?» Нет, отрезанные головы парней, которые слишком действуют мне на нервы. Справа у соседнего мольберта кто-то засмеялся. Паркер. Я еще никогда не слышала, как он смеется. Понимаю, но однажды тебе понадобится натурщик. Кроуф грива пошевелил бровями. И тогда я попрошу Паркера. Вот что я думаю. Старательно сохраняя спокойствие, добавила в серую белую смесь немного коричневой умбры не обращая внимания на реакцию Кроува, хотя и не отказалась бы увидеть сейчас его лицо. Как раз, когда прозвенел звонок, я нанесла последний слой белых мазков, придавая картине трехмерный эффект. Ко мне подошел мистер Орби. «Интересно», — он наклонил голову. «Сначала направо, потом налево». «Вы видите во сне смерть своей сестры и мою мачеху». Ох, я опять забыла, как много в этом интернате все обо мне знают. Обо мне и моем прошлом. Я заставила себя не отвечать, просто посмотрела на шестерых маленьких девочек, изображенных на моем холсте. Все они погибали разными смертями. Та из них, которая лежала посреди улицы с ножом в груди, решила я, больше всего похожа на нову. Но и остальные довольно хорошо удались. «На сегодня хватит!» Мистер Орби хлопнул меня по плечу, и я чуть не расплескала мутную воду из стакана Я опустила в него кисточки. Порядок. Я бы с радостью сидела здесь до полуночи, словно на автопилоте поставила холсту окна, чтобы он просох. Рядом с чужими работами. На них были спортивные машины, лошади, океанские волны и парки развлечений. Наверное, очень приятно видеть такое во сне. Странно, но после этого сдвоенного урока Кроув меня не ждал. Я осмотрелась по сторонам. В коридоре никого не было. Все уже разбежались по своим специальным занятиям. Хорошо, я знала дорогу отсюда до подвала через все загадочные двери, но потом... Почему коридор вдруг кажется таким мрачным? Может, запугивание Кроува начали постепенно на меня действовать? «Ну, большое спасибо!» «И где прячется Реми? «Ну что, совсем заблудилась?» Из тени неподалеку выступила человеческая фигура. Готова была поклясться, что только что Натальи не было в коридоре. Мне пришлось потереть лоб. Глюцинации со мной еще никогда не случалось. Кроу послал меня, чтобы я отвела тебя на тренировку. Ему помешали. «Помешался?» — переспросила я с глупым видом, надеясь хоть немного ее развеселить. Но с этой белоснежкой или ледяной девой разговаривать было бесполезно. Она фыркнула. «Его родители здесь, если тебе интересно. Они входят в наблюдательный совет школы. Разумеется, ты этого не знаешь. Но он собирается сегодня днем, это очень важно». И, конечно, Паркер и Кроув попросились, чтобы их тоже допустили. Она перевела взгляд на мои волосы, собранные с помощью карандаша, а затем на мои перепачканные серым цветом ногти. Она определенно подумала о том, что, к счастью, я никогда не окажусь настолько важной персоной, чтобы меня позвали на заседание совета. Что ж, если мне не показалось, то и ее тоже не пригласили. Иначе почему бы Кроуву пришлось просить ее? Сопроводить меня. Шана, Ира и Варла занимались на том же курсе, что и я. Но нет, эти трое выбрали музыку вместо рисования. А сейчас они уже пошли на свое эсо для медиумов. А, нет, Ира была среди экзорцистов. Я подняла подбородок, крепче прижала сумку к себе и зашагала вперед, стараясь, чтобы шаги были четкими и громкими. Охотница за призраками волей-неволей пришлось последовать за мной. Так она, по крайней мере, прикроет мне спину. Мне серьезно и интересно, будешь ли ты вопить во весь голос? спросила она, когда мы спустились вниз по лестнице. Я нахмурилась. По поводу чего именно? Взгляд через плечо подтвердил мое предположение. Наталья изобразила возмутительно и демонстративно всезнающую улыбку. — Сама скоро увидишь. Это мне не сильно помогло. Я сосредоточенно переходила со ступеньки на ступеньку. Стены цвета серого шифера быстро проплывали перед моими глазами. Наталья просто хотела нагнать на меня страху, или это СО действительно обещала больше боли и страха, чем я предполагала? Может, мне уже сейчас стоит развернуться, собрать вещи и поехать в ближайший аэропорт? Впрочем. Внезапно Наталья встала, как вкопанная, и прямо передо мной ударила кулаком в стену, так что и мне пришлось остановиться. «Если ты слишком близко подойдешь к Роуву и Паркеру, тебе будет еще больнее», поняла — поняла? Она трижды постучала по моему лбу своими острыми ногтями, словно хотела получше вколотить в мою голову эту мысль. Я невольно заморгала. «Это русская совсем поехавшая?» Можно подумать, эти близнецы и ее собственность. Причем оба сразу. Пожав плечами, я проскользнула под ее рукой. Все это время я, насколько это было возможно, изображала невозмутимость. Даже когда Наталья с золотыми браслетами и сережками от картие демонстрировала всем, что она из хорошей семьи, ее богатство и отношения с другими не интересовали меня ни в малейшей степени. Всю дорогу до двери, одержимой духом прошлого, который считал, что раньше все было лучше, Наталья молчала. Впрочем, настолько мрачно, что я могла только гадать, что происходит у нее внутри. Немного расстраиваешься потому, что никто не хочет тебя приглашать на заседание наблюдательного совета, а? Не сдержалась я. Не переживай, там наверняка скучно. В любом случае, мне доводилось слышать про мероприятия и повеселее. «Да что ты знаешь!» — буркнула Наталья, потом добавила, обращаясь к двери. «Раньше все было намного лучше. Например, вот ее не было в нашей школе. Она показала на меня». Я плотно сжала губы. «Серьезно?» «Если уж тебе так интересно, каждый ученик хотел бы попасть на наблюдательный совет, в особенности в такие времена, как сейчас». Эти встречи какие угодно, но не скучные. В такие времена, как сейчас? Наверное, мое озадаченное выражение лица выдало меня, потому что Наталья громко рассмеялась, перешагнула через порог и направилась в сторону тренировочного зала. Я все время забываю, как мало ты знаешь. Словно ты одна из этих, лишенных дара, которые верят всей той лжи, которую мы им рассказываем. Да она просто невыносима. Что она о себе возомнила? Хорошо, что в этот момент рядом со мной появился Реми. «Привет, Севен. Ну что, впереди первое занятие СО?» «Именно», — ответила Наталья вместо меня. «Как думаешь, насколько громко она будет орать, когда получит отличительные знаки? Как ягненок или как младенец? Я принимаю ставки». «Не слушай ее», — вставила я. Наталья просто бесится, потому что ее не пускают на наблюдательный совет. Лицо моего призрачного друга тут же потемнело. В буквальном смысле. Белая клубящаяся эссенция, из которой состояло его лицо, приобрела сероватый оттенок. Я только что оттуда. Дело плохо. Он прикусил нижнюю губу. «Что? Погодите-ка!» Реми был там, но давайте вернемся на шаг назад, что имела в виду Наталья, когда сказала про отличительные знаки. Я больше в этом не участвую. Лучше развернусь прямо сейчас и позабочусь о том, чтобы свалить из этой школы как можно быстрее. Я остановилась, погрузившись в мысли о том, что нужно позвонить тете Карен. Реми, кажется, решил, что я хочу узнать больше о наблюдательном совете. Либералы снова устраивают переполох. Это партия в системе власти, наделенных даром, ЛПД, либеральная партия духовно одаренных. Они против идей нового мирового порядка, таких, как эта школа, и представляющие их партии МНПД, и против исследований призраков. Ладно, тут я хоть что-то могу разобрать. НМПД. Это сокращение для нового мирового порядка духовно одаренных? Наверное. Но что это за такой мировой порядок? Внезапно мне вспомнился мистер Пожарский и его болтовня о привилегированной расе. Настроение тут же испортилось. Короче говоря, ЛПД подала новое ходатайство о закрытии школы. Это будет уже третья попытка. «Она опять провалится, как обычно?» «Не провалится, если соотношение сил в наблюдательном совете изменится», возразила Наталья. «Что? О чем вообще речь? Наблюдательный совет школы? Какое отношение он к этому имеет?» Реми снисходительно улыбнулся мне. «Наблюдательный совет школы — это одновременный наблюдательный совет над всеми партиями в мире», наделенных даром. Они должны одобрять законопроекты. Блэк Форест — важный институт власти в нашем мире. Она связывает самых могущественных среди тех, у кого есть дар. Естественно, они в определенной степени контролируют и нас. Ага, похоже, тут имеет место некоторый непатизм. Тем временем мы дошли до тренировочного зала. Наталья исполнила необходимый прием каратэ, но сегодня дверь хотела увидеть, как его выполняют все входящие, и не поддавалась на мои уговоры. «Ну и пожалуйста», — прошипела я и выполнила комбинацию из шага и удара, нацелившись прямо на дверную ручку. Я была явно не первой, кому захотелось прибить эту дверь. Ручка явно была сломана и потом склеена. «Таков закон», — прошипела дверь в ответ. Металлически щелкнула, а затем распахнулась. Последняя возможность сбежать. Я помедлила, а Наталья уже прошла вперед. Надо будет позже еще поговорить с Рэми о политике и наблюдательном совете. Я еще так много не понимаю. Отвратительно. Именно в этот момент я услышала за спиной голоса. Веснущий хакер Бэй Баскин». Тренд с дредами и Паркер подошли к нам, о чем-то яростно споря на ходу. Нет, для этого слишком рано, убеждал Паркер Бейла. Заметив меня и Реми, он тут же замолчал. Точнее говоря, ему понадобилось посмотреть сквозь Реми, чтобы увидеть меня. Идем, дорогая, покажем им, на что ты способна. Похоже, Реми решил игнорировать и хакер Бейла. Этифика Трента, потому что он показал на открытую дверь, но при этом сжал губы. Нет, он не простил им ни случая у костра, ни того, что произошло за завтраком. И я тоже. Поскольку у меня не было настроения для вопросов, и я испытывала определенное любопытство, то не стала возражать. Эссо охотников за призраками. Насколько плохо все может пойти? В крайнем случае... Я смогу отказаться в любое время, так ведь? Никто не сможет ничего сделать против моей воли. В тренировочном зале уже занимались растяжкой близнецы-японцы. Девушка с идеально загорелой кожей и темными улосами, которая два дня назад сидела у костра, теперь прижимала японку к мату. Я начала догадываться, что все ученики, которых я видела тогда у костра, были охотниками за призраками. «Переодеться можно там», — Паркер кивнул в сторону левой стены, где виднелась дверь, ведущая в еще один коридор. К моему облегчению эта дверь не была одержимой. Я нашла табличку женской без проблем» или «Новых стычек с призраками» и последовала в тесную раздевалку. Наталья уже натянула поверх спортивного бра черную майку. Как только я переступила порог, мне бросилось в глаза то, как выглядит верхняя часть ее тела. Разумеется, у этой девушки были идеальные очертания и плоский живот. Мне совершенно, абсолютно не хотелось переодеваться под ее взглядом. Так что я быстро посмотрела в сторону и, немного отойдя, стала разуваться. У стены была полка с квадратными отделениями, в одной из которых я и запихнула свою сумку. Затем достала свою спортивную обувь и форму, и с радостью заметила, что Наталья положила свои очки на полку у двери и исчезла, не говоря ни слова. Тут дверь распахнулась, словно в нее кто-то врезался, и внутрь ворвалась та девушка с идеальным загаром. Наверное, в числе ее предков были коренные жители Америки. В ее манере держаться было что-то царственное, и она напомнила мне дочь вождя. Я быстро натянула футболку. Похоже, охотники за призраками не особо ценили личное пространство. «Извини, не хотела тебя пугать. Ты же Севен, да? А я Аяна». Она отбросила солба, пропотевшую прядь. «У Йока паническая атака, и мне нужно ведро для рвоты». «Что?» — я, кажется, спросила это вслух. Но Аяна уже прошла к другому концу раздевалки, для чего ей хватило трех шагов. Она сдает экзамен третьего уровня. Вот и наложила в штаны. Почему-то это объяснение не сильно помогло. Третий уровень. Ясно. Разумеется, на самом деле ничего не было ясно, и Аяна, похоже, это заметила. Она покрутила передо мной черным мусорным ведром, в которое был засунут черный пакет. Среди охотников за призраками есть три ступени. Только талантливые и хорошо образованные добираются до третьей и получают возможность выполнять задания во внешнем мире. Про них ты уже знаешь. Прогонять пугающих призраков из отеля и все такое. Напоследок, подмигнув мне, она захлопнула за собой дверь. Ладно, это пока не про меня. У меня один вопрос. Я сейчас на первом уровне или на нулевом? Последний вариант явно подошел бы мне лучше. Я не знала, сколько у меня еще времени, поэтому поспешно натянула черные леггинсы и серую футболку. То и другое предоставляла школа. Сегодня во время большой перемены эти вещи появились у меня на столе. Когда я завязывала шнурки, что-то щелкнуло. Я подняла голову. Звук явно донесся со стороны двери. Это было невозможно. Меня замутило, и я бросилась к двери. Все мои страхи и опасения оказались ненапрасными. Я дернула ее со всей силы, но она не открывалась. Рейми! На самом деле, за этим мог стоять только один человек. Только у одной ученицы на самом деле был мотив провернуть со мной такой трюк. «Это подлая русская, которая не выносит меня с первой секунды». Не сомневаюсь, это Наталья Бойко заперла меня в проклятой раздевалке. В следующую секунду я прикрыла глаза. Торчал ли ключ из двери? Как ни пыталась, я не могла вспомнить. Но, возможно, Наталья просто знала, где он хранится, или, уходя, она прихватила ключ с собой? Возможно, было все. Рэми! Но Рэми не появлялся. Где же он? Снова на заседании наблюдательного совета? Ему стало слишком скучно меня дожидаться? Сюрприз! Здесь-то уж точно не скучно! Почему никто не идет, ни живой, ни мертвый?» Я хлопнула по двери ладонью, прислушалась. «Нет никого. Только музыка? Это музыка? Они уже разминаются под музыку?» Теперь я воспользовалась кулаками. «Почему никто мне не помогает?» «О, дайте мне только добраться до Натальи!» «Может, Паркер решил уже, что я застряла в туалете или обделалась от страха?» Хотя мне казалось, что эта ситуация — оказаться запертой в душной раздевалке, когда Диана Артес и остальные охотники за призраками уже явно начали гадать, где я пропадаю, не может стать хуже, я глубоко ошибалась. У меня за спиной что-то загрохотало. К несчастью, я слишком хорошо знала, что это означает. И не ошиблась. Оглянувшись, я разглядела полтергейста. Женщину, которой при жизни было около двадцати пяти. Она держала в руке цепь, какую можно увидеть на заключенных или на воротах свалки. Полтергейст и я. В помещении размером с коробка для обуви. Я сглотнула. Отличные шансы на выживание. Минутку. Как этот полтергейст попал в раздевалку? Через кварцевую стену. Мой взгляд упал на вентиляционное отверстие позади призрака. В подвале приходится выбирать. Полтергейст или смерть от удушья. Понятно. В первую очередь я подумала о побеге. Но куда? Бегать по кругу, вокруг небольшой скамейки, посреди раздевалки? Ну так полтергейст может просто полететь, куда захочет. Не очень удачный план. У меня зашумело в ушах. Я еще раз попыталась взять себя в руки и одновременно не сойти с ума, но тут призрак бросился на меня. Мое время истекло. Проклятие. Я прыгнула и перекувырнулась, уворачиваясь от него. Похоже, призрак избегал любого контакта со стенами. Кварцевые стены. Из-за них ему понадобилось пара секунд, чтобы снова повернуться ко мне. Но уже в следующую секунду женщина-призрак бросилась на меня и закинула железную цепь мне за спину. Боль пронзила все тело. Это не укладывалось у меня в голове. Призрак хотел меня убить. Никогда в жизни я не думала, что предпочла бы, чтобы поблизости оказался садовник. В следующую секунду меня озарило решительное воодушевление. Я должна бороться в призрачном измерении, как показывали мне Кроуф и Паркер. Хорошо, что так быстро до этого додумалась. Возможно, мою медлительность оправдывает страх смерти, который буквально парализовал меня и лишил возможности мыслить. Так что я собралась и сосредоточилась. К сожалению, Полтергейст не собирался с этим считаться. Шипя и грохоча цепью, женщина-призрак бросилась на меня, скривив лицо в жуткой гримасе. Почти как в поезде призраки. Она хочет все клише использовать, чтобы меня запугать. Почему-то это показалось мне немного странным. Но у меня не было времени на раздумья. Вместо этого я, пригнувшись, выскользнула из-под цепи, но тут же врезалась головой в дверь раздевалки. Теперь боль не давала мне сосредоточиться. «Да и все равно. Как бы ни напрягалась, мое призрачное, я просто не хотела выходить из тела. Проклятие!» Я снова попыталась увеличить дистанцию между мной и женщиной-призраком, но теперь она была готова к этому. Женщина взмахнула своей призрачной цепью и обвела ее вокруг моей шеи, так что меня подняло в воздух. Что-то щелкнуло, и я поняла, что это зубы призрака ударяются друг от друга, словно радуясь произошедшему. Может, это просто воспоминание о ее смертной жизни? Я ударилась задом о кафельный пол так сильно, что наверняка останется синяк, если мне не придет конец в ближайшие несколько минут. А это было вполне вероятно. Я в отчаянии попыталась позвать на помощь. Но, к сожалению, обнаружила, что и этого призрак мне не позволит. Полтергейст дернул чертову цепь так, что у меня вырвался лишь короткий вскрик. Но ни слова и ни крик. Я схватилась за цепь. Да она была очень реальной. Борясь за свою жизнь, я пыталась освободиться от нее, но бесполезно. Разумеется. Попыталась ударить полтергейста, но руки просто проходили через призрачное тело. Я ощущала лишь порывы холодного воздуха. В следующую секунду поле зрения начало сужаться. По краям подступала темнота. Я знала, что это означает. Я вот-вот потеряю сознание. Я боролась, как попавший в капкан медведь, но это, разумеется, приводило только к тому, что я попадала кулаками по стенам и полу. Последний раз, пытаясь позвать на помощь, я вцепилась ногтями в кафель. Мне показалось, или звук, который получался, когда мои ногти царапали по кварцевой поверхности, заставил полтергейста закричать. «Да, женщина-призрак закричала!» «Она закричала от боли!» «Еще раз!» Стараясь изо всех сил, я стала царапать кафель как можно громче. Мне само этот звук показался еще более отвратительным, чем царапание ногтей по школьной доске, но перед лицом смерти это было меньше из моих проблем. Может, это мой единственный шанс выжить. И я повторила это движение. Снова и снова. И каждый раз надеюсь, что она наконец-то отпустит меня. Она извивалась пронзительно визжа, но каждый раз как будто не хватало совсем чуть-чуть и в конце концов я погрузилась в глубочайшую тьму. Кто-то тряхнул меня за плечо. Где-то гремела цепь и раздавалось шипение. Что? Воспоминания о произошедшем медленно возвращались. Я понимала, что нужно как можно быстрее заставить себя открыть глаза и встать на ноги. «Сэминтин, Алексей, Ричард!» — крикнул Реми так громко. Словно находился у самого моего уха. «Нужно отнести ее в медпункт», — сказал кто-то. Я моргнула и разглядела чью-то школьную форму. Я все еще лежала на полу в довольно компрометирующей позе. Еще боролась с желанием соскользнуть обратно в беспамятство, когда в поле зрения появились двое. Один из близнецов Ирвингов, непонятно который, сражался с Полтергейстом в призрачном измерении. Я тут же распахнула глаза. Хотела что-то крикнуть, но горло оказалось сухим и как будто склеившимся. «Все хорошо, ты в безопасности», — произнес второй из близнецов. Я с удивлением осознала, что он опустился на колени рядом со мной. Их было попросту невозможно различить. Оба были в черных шортах и обтягивающих черных рубашках. Не говоря больше ни слова, он поднял меня на руки. Мы протолкнулись мимо Реми и мимо тела второго близнеца, застывшего прямо перед дверью. Пустая оболочка. Я сглотнула. Наверное, мне не стоит беспокоиться. Близнецы привыкли к подобным ситуациям. — Да, определенно. Рэми последовал за нами укоризненно, колыхаясь в воздухе. Как будто бы я сама была виновата в том, что со мной случилось. Или нет, погодите. Скорее. Да, дело было в том, что меня нес Кроув. Наверняка это Кроув, потому что в присутствии Паркера Рэми не стал бы делать вид, будто я вот-вот окажусь в постели с врагом. «Кто-то запер меня в раздевалке», — прохрипела я. Хотя никто не озвучивал обвинений, оба наверняка сделали те же выводы, что и я. «Меня заперла эта чертовка Наталья». «Это определенно сделал призрак», — сказал Кров. «Что? Это шутка или что?» Реми усиленно закивал. «Полтергейсты, коварные твари, но мы уже скоро». Я с ужасом вцепилась в Кроува, потому что он резко повернулся к Реми и бросил на него острый взгляд. «Скажи еще слово, и я с радостью сообщу директрисам, что они были неправы, настолько тебе доверяя». «Что, простите?» Я опять ничего не понимала. Оба обменялись взглядами, как ковбои в плохом вестерне. Затем Кроув вдруг крепче прижал меня к себе и снова зашагал к лестнице. Он сдавил меня так сильно, что у меня туманилось в голове. Совершенно без причины, как я понимала это в самой глубине души, погладила его шею кончиком указательного пальца. Паркер никогда не смог бы меня так нести. Крову, наверное, пришлось немало тренироваться, чтобы обрести такие мышцы. Мой взгляд скользнул по его рукам. Эти бицепсы тому доказательство. Как выглядит кровь? без футболки. Эта мысль возникла совершенно из ниоткуда и напугала меня саму. Парень, который навязал себя мне, что само по себе более чем заслуживало презрения, теперь притягивал меня. И в переносном, и в буквальном смысле. Проклятие. Наверное, мне и правда нехорошо. И мне нужна помощь. Действительно, очень-очень нужна помощь. После того, как Кроув отнес меня на первый этаж, он выглядел уже не так свежо. Хотя не жаловался, его дыхание ускорилось, а на лбу выступили капельки пота. Позади нас послышался шум. Оглянувшись через плечо Кроува, я увидела, как по лестнице взбегают мистер Артес и Паркер. Кроув тоже это заметил, потому что спросил, не оборачиваясь. От призрака избавились или отправили его к исследователям? «Ушел», — выпалил Диан Артес. Мне показалось, что он при этом старается не смотреть мне в глаза. Он, точнее, она, смогла сбежать через вентиляционную шахту. «Вы серьезно?» Казалось, эта новость вывела крово из себя, и я медленно начинала понимать, почему. «В одно мгновение призрак мог оказаться где-то снаружи, а значит, снова напасть на меня». Почему вообще эти полтергейсты хотят расправиться именно со мной? Или, по крайней мере, напугать и покалечить? Это ведь ненормально. Тем более в таком месте, как это. Медпункт состоял из маленького коридора, в который выходило множество дверей. Врач миссис Леброн объяснила мне, что они отведут меня в отделение для девушек. Я сделала вывод, что и у парней есть такое же. Да, способность мыслить ко мне постепенно возвращается. С радостным видом, будто я попросту разбила колено, а она сейчас заклеит его детским пластырем с утятами и поросятами, миссис Леброн прошла вперед. Из-под ее шапочки выбивались вьющиеся медные волосы. «Если бы я предполагала, что мы познакомимся так рано, я бы нацепила что-нибудь посовременнее». А Озадаченное я дважды прокрутила в голове это предложение, прежде чем его поняла. Произношение миссис Леброн совершенно не вязалось с ее афроамериканской внешностью. «Но тут-то вы здесь!» Я моргнула, не зная, что на это ответить. Полтергейст душил ее, она отключилась по меньшей мере на десять секунд, если не больше. Ответил за меня Кроув. «Спасибо ему за это!» Миссис Леброн хлопнула по кровати, на которую Кроув меня усадил. Похоже, я смотрела на врача, как овечка. У нее были такие внушительные грудь и бедра, что она заслоняла собой Паркера и мистера Артеса. Только Реми висел в воздухе, точно в ногах кровати. «Этот клон не знает наверняка. Вот что точно!» — взял слово «мой лучший друг». «Может, вы осмотрите ее и дадите что-нибудь от горла?» Я тут же схватилась за горло. Дурацкий рефлекс. Конечно, я не могла этого ощутить на ощупь, но, как совершенно верно заметил Реми, когда я пыталась глотать или говорить, мне казалось, будто в горло вонзилась циркулярная пила. «Ох, бедная девушка!» «Так недавно у нас, и так часто близко смерти!» «Ах, что я говорю! Прямо все время?» «Теперь дайте мне посмотреть и побольше покоя. Вон, вон, вам тут делать нечего или как?» Миссис Леброн замахала рукой. С места сдвинулся только Диана Артес. Кроу стоял неподвижно, и Паркер тоже. При всем уважении, но оставлять ее одну было бы слишком опасно. Миссис Леброн закатила глаза и весело переглянулась со мной. «Мистер Ирвинг считает себя важным, та?» Паркер хмыкнул. «Та и тот тоже!» Врач показал большим пальцем через плечо. «Ах, мистер Кроуф, ваш папа-то был тут!» Когда миссис Леброн это произнесла, все в комнате застыли на месте. Он спрашивал, принимаете ли вы регулярно ваши таблетки. Миссис Леброн заговорщически подмигнула мне таблетки? Неужели от чрезмерного эго лечат таблетками? Моя жизнь снова обрела смысл. Но что делал мистер Ирвинг-старший в Блэк Форест? Лицо кроува слегка посерело, и он старательно избегал моего взгляда. Я вспомнила, в чем дело. Отец Близнецов участвовал в наблюдательном совете. А вы сказали ему правду или были слишком заняты флиртом, Белинда? Миссис Леброн, Кроуф явно обращался к ней, вздохнула. «Думаю, мистер Кроуф, какой-то тренировочный мат, вас прямо ждет, не дождется». «Я позабочусь о мисс Ричард, не переживайте». «Если уж хотите перестраховаться, советую вам расположиться снаружи в коридоре». «Умный ход!» — я понимающе кивнула врачу. Но что это у нее за выговор? Юг Штатов или лондонский Ист-Энд? Хотя Кроуф и выглядел так, будто предпочел бы станцевать самбу в форме доктора Леброн, та упомянула, будто обдумывает, что лучше бы мне не обнажать верхнюю часть тела полностью. И тогда близнецы Ирвинги и преподаватели соохотников за призраками быстро исчезли из кабинета, будто по щелчку пальцев. Я не знала радоваться мне этому или огорчаться. Даже Реми последовал за ними. Наконец-то. Миссис Леброн бросила взгляд на потолок и перекрестилась. Ну теперь мы обе красавицы. Поговорим, а? Я проследив за ее взглядом до двух люстр на потолке, растерянно моргнула. Ах да, точно. И так и так, что у нас тут? «Что она вообще ищет?» Врач снова повернулась вокруг своей оси, будто белка в поисках закатившегося куда-то ореха. «В принципе, я бы предпочла взмахнуть волшебной палочкой, и вы б снова стали здоровы!» Мисс Леброн прикрыла щеку и рот рукой, будто не хотела, чтобы услышали те, кто непременно подслушивал из коридора. Потом она наклонилась ко мне поближе. «Я большая фанатка Гарри Поттера, представляете?» Эта женщина становилась мне все симпатичнее. Но головная боль тем временем пыталась продавить меня сквозь кровать и первый этаж в подвал, так что меня хватило только на то, чтобы показать ей поднятый большой палец. «Он такой прям проказник!» С этими словами миссис Леброн извлекла из кармана халата шприц с белой светящейся жидкостью. Укол. Я сглотнула. «Мне? Может, можно потерять сознание усилием воли?» «Призрачная плазма», — объяснила врач. «Я уж слышала, что вы не очень разбираетесь в нашем мире людей с даром». «Можно подумать, это у меня на лбу написано. Или все просто прочитали тот файл обо мне, моей сестре и маме и считают, что теперь знают про меня все?» Миссис Леброн тем временем подняла шприц и выдавила из него воздух. Из иглы брызнула немного призрачной плазмы. С ума сойти. Она мерцала, как туман, вокруг луны глубокой ночью. Я не могла оторвать от нее взгляда. Эта штука мошет все. Лечит раны рекордно быстро, мановением руки исцеляет клетки. Через пару лет мы даже сможем задержать старение. Она посмотрела на меня так пристально, что я невольно перестала дышать. Для меня будет уже слишком поздно, но ваше поколение сможет видеть призраков всю жизнь. Именно так и не иначе. Я сглотнула. Хотела ли я этого? Снова сосредоточилась на шприце с плазмой. Он притягивал меня, как полная луна-волка. Не хватало еще, чтобы завыло, глядя на призрачную плазму. «Некоторые люди это Таша едят!» Миссис Леброн рассмеялась. «А потом приходит ко мне с запорами. Представь только!» Она буквально залилась смехом. Я старалась не думать ни о цвете, ни о консистенции. «И знаете ли почему?» Подняв шприц, Она подошла ближе ко мне. Я просто не знала, как отреагировать. Только со смесью восхищения и трепета следила за траекторией шприца. Есть суеверие, что при пожирании призрака можно поглотить его силу. Медленно, очень медленно взаимосвязи в этой истории прояснялись для меня. Но, черт побери, где берут эту плазму? пропускают призрака через соковыжималку из кварца или что? Потом у меня возникла еще одна мысль: если эта призрачная плазма исцеляет клетки, какие еще лекарства приходится принимать Кроуву? От чего он, простите, страдает? Сейчас будет совсем недолго больно, пообещала миссис Леброн, а затем воткнула острием мне пониже плеча. Для надежности. Вряд ли погибло слишком много нейронов. Лесно, очень лесно. Главная боль начала потихоньку стихать. Действительно ли подействовала это чудо-плазма? Словно зачарованная, я смотрела на место укола, которое миссис Леброн теперь заклеила пластырем. Эта плазма дорогая? На нормальных людей тоже действует или только на генетически модифицированных одаренных? И если да, почему ее скрывают от обычных людей? Уф, мне за последние десять лет не приходилось задавать столько вопросов подряд. Миссис Леброн рассмеялась. Убирая шприц, она отвернулась от меня. «Вы что, считаете нас такими монстрами, которые заставили бы страдать людей, у которых нет дара? Нет, на монстра Миссис Леброн определенно не походила». Мы такого не делаем, верно ж? Дело в том, что они не реагируют на нее. Вы и я, наша ДНК сильнее. Нам плазма помогает обычных людей, ослабляет, а не исцеляет. И, конечно, добыть ее непросто. Некоторое время я рассматривала узор одеяла. Наверное, все, у кого есть дар, считают себя лучше обычных людей. Эта мысль подавляла меня хотя было уже очевидно, что дар есть и у меня. Затем у меня возникла еще одна мысль, и хотя не было настроения размышлять на эту тему, мой речевой центр словно сработал сам по себе. «Вы знали моего отца?» Мисс Брон, которая стояла ко мне спиной, вдруг замерла. «Значит, да». Еще до того, как врач повернулась ко мне, тщательно изображая улыбку, в горле встал ком. «Так вам скажу». «Обычно мы о нем не говорим». «Немалый переполох тут устроил, да?» «А потом он еще бросил беременную жену». Она печально покачала головой. «Но моя мама...» «Знала ли мама, что он обладал даром, и что я тоже?» «Окончить предложение показалось мне невероятно трудным, но миссис Леброн все равно поняла». «Да, она это знала и хотела защитить вас». От вашего наследия. Надеялась верно, что дар не передастся вам и нове. Я пыталась объяснить ей, что вероятность того, что вы и родитесь даром, 75%. Но она не хотела слушать. Да, это было похоже на маму. На мою маму, которая сейчас сидела в женской тюрьме в США. Она никогда не рассказывала мне об этом мире. Может, вам было бы полезно немного поспать? Вот, так вам определенно станет лучше. Миссис Леброн достала аэрозольный баллончик и опрыскала меня туманом с ароматом лаванды. А когда вы проснетесь, снова будете чувствовать себя прекрасно. Я чихнула. Я еще думала о маме и о тете Карен, когда накатила сонная усталость и накрыла меня, словно мягкая пуховая лавина. Не смогла долго с ней бороться. Меня хватило всего на полминуты. Миссис Леброн напоследок улыбнулась мне и ушла. Когда я снова проснулась, снаружи было темно. Сначала не понимала, где нахожусь, а потом память вернулась. Полтергейст едва не придушил меня, и из-за этого у меня, возможно, погибло пара тысяч клеток мозга но миссис Леброн и ее призрачная плазма привели меня в порядок. В отделении для девушек было темно. Только лунный свет немного пробивался из-за занавесок к моей кровати. Взглянув в сторону двери, я заметила, что она будто светится. Ненадолго задержала дыхание, но потом поняла, что это просто в коридоре горит свет. За дверью, как я слышала, разговаривали две женщины. Возможно, они меня невольно и разбудили. Я с трудом села. Вместе с чувством облегчения появилась и жажда. Мне нужно было что-нибудь попить. Прямо рядом с дверью виднелся кулер с пластиковыми стаканчиками. Чудесно. Я спустила на пол босые ноги. Спортивные штаны прилипали к телу, как и футболка. Видимо, пока спала, они пропотели насквозь. «Миссис Монди, стойте!» Я застыла, но потом осознала, что обращаются не ко мне. «Вам нельзя внутрь!» «Вы что, меня не слышите?» Голос миссис Леброн за дверью стал еще громче. Послышалась возня, словно кто-то смахнул со стола ручки и папки. «Стоять на месте!» Я так и застыла, вытянув руку к кулеру. В горле пересохло, но одновременно я понимала, что происходит что-то необычное. Шаги, прыжки. Я догадалась, что врач пытается заслонить дорогу преподавательницы. «Мисс Ричард спит, ей нужен отдых». Только сейчас поняла, что миссис Монди явно пытается добраться до меня. «Миссис Леброн, при всем уважении, я представила как преподавательница СО для медиумов кривит рот. Вы не можете запретить мне проверить состояние ученицы». Ее венгерский акцент стал заметнее, чем обычно. «Почему же?» «Что именно почему?» — ответила миссис Монди вопросом на вопрос. Я буквально ощущала, как миссис Монди все сильнее и сильнее выходит из себя из-за миссис Леброн. Услышала, как она глубоко вдохнула, а затем продолжила. «Почему вы считаете, что мне нужно для этого ваше разрешение?» «Коралл и Оливия в курсе происходящего». «Ага, похоже, упоминание имен директрис означало следующее. Я важнее, и кроме того, у меня больше полномочий». «Миссис Монди иногда могла быть милой, как овечка, а потом превращалась в совершенную мигеру." Я все еще никак не могла решить, нравится мне это или нет. В коридоре воцарилась тишина. «Вы ж не думаете?» — откашлялась миссис Леброн, но миссис Монди перебила ее. «О, разумеется, именно так я и думаю. И именно поэтому я пришла. Если мисс Ричард спит, даже лучше. Если вы сможете добавить еще одну дозу снотворного, совсем замечательно». «Лучше, если первый тест она не запомнит. Если мы ошибаемся, она не должна перестать доверять нам. Потому что вы хотите ее использовать, точно знаю». Голос миссис Леброн звучал мрачно. Я ощутила, как покалывает кончики пальцев. То, как они обе говорят обо мне. «Что тут вообще происходит?» «Думаю, использовать неудачное слово». Вы сами должны понимать, как важна эта девочка для нас. Сейчас, после гибели, новый Ричард. Нова. Они говорили о моей сестре. Мне стало жарко, холодно, потом снова жарко, потом меня окатила ледяная волна, пронизавшая все тело. Наверное, я и правда сплю. Это все может быть в заправду. Никто никогда не говорил так обо мне. А вы подумали? Может, эти сеансы вообще ничего не принесут? Может, вы ошиблись, глядя на этот ваш хрустальный шар? Со мной в молодости случалось. Кто-то глубоко вдохнул. Явно миссис Монди. Предсказание, которое передает мне доска от наших предков, всегда точный. Теперь, когда мы потеряли Нову, Севен еще важнее для нас. И если я правильно понимаю, что она на самом деле... «Неважно! Ребенку нужен покой! Можете провести эту вашу проверку и завтра!» У меня закружилась голова. Медленно, очень медленно я поплелась обратно к своей кровати. «Почему эти двое говорили про нову?» Мысли словно превратились в яичницу-болтушку. «О каком тесте речь? Что миссис Монти хотела со мной сделать?» «Может, миссис Леброн хотела защитить меня от него, потому что это что-то болезненное?» Я позволила себе погрузиться в мягкие подушки, словно это могло сделать меня невидимой. Именно в этот момент, когда мысли еще безумно крутились в голове, дверь распахнулась. Я тут же сделала вид, будто сплю. Это показалось мне лучшим вариантом. «Нет, нет, нет, нет уж!» Я услышала звуки борьбы. «Не заставляйте меня на вас сесть!» «Отойдите от меня!» Я осторожно приоткрыла глаз и увидела, как миссис Леброн прямо у дверного косяка прижимает преподавательницу к полу. Надо признать, выглядела довольно профессионально. Словно борец на соревнованиях. А у миссис Леброн разносторонние таланты. «Но из-за чего все это?» Прежде всего, меня потрясло, что она хотела провести свой зловещий тест, не спрашивая меня. «Какой учитель станет так делать?» «Если вы не исчезнете отсюда немедленно, я позову Ремингтона Остервальда, и он будет преследовать вас остаток вечности, если вы подойдете к Севен слишком близко. Это я вам гарантирую». Насчет этого Белинда, вероятно, была права. Вскоре миссис Монди прекратила сопротивляться, что-то неразборчиво пробормотала, и обе женщины вышли. Дверь тихо закрылась, и меня окутала тишина. Тишина и запах лаванды.